Глава 4. Похищение джентльмена Остаток ночи я то терял сознание, то приходил в себя. В моих снах столько же ужасов и криков, сколько во время бодрствования. Мои состояния бессознательности и бодрствования были одинаково адской мукой. Когда мое сознание почти прояснилось, я понял, что меня втащили в трактир. Мои кисти и лодыжки были так туго связаны, что я не чувствовал конечностей. Но я беспокоился об этом в последнюю очередь. Было такое ощущение, что в трактире побывала орда с северных пустошей. Окна были заколочены или занавешены изодранным тряпьем, стянутым с мертвых гоблинов. Несколько гоблинов стояли на часах. Очевидно, им было отказано в ужасных увеселениях, в которых участвовало их братья. Они стояли у дверей и у окон, со страхом озираясь на те немногие лучики света, которые пробивались через дверной зазор или щели между досками. Лишь позже я узнал, что этот вид зеленокожих питает неодолимый страх к солнцу и отваживается выйти днем лишь в случае страшной опасности. Так они и коротают дневные часы в муках и страданиях в ожидании благословенной ночи». Оставшиеся зеленокожие напились, они подняли бочки из погреба трактира и каждую раскупорили. Возле некоторых были неуправляемые вереницы зеленокожих, ждущих своей очереди к крану. У некоторых бочек были проломлены крышки, и гоблины жбанами вычерпывали из них жидкость. Позже я видел, как они делали то же самое с помощью выскобленных голов жителей деревни. Грязные зеленые пальцы просунуты в окровавленные глазницы, а с волос их жертв пиво капает на вонючие робы, когда они пили из вскрытых черепов. Безголовый труп мужчины был выпотрошен, как кабан, и нанизан на вертел, где его крутили над костром. «В углу комнаты, в котле, стоящем на огне, я увидел обваренную руку, силищуюся высунуться из-под крышки». Бедный парень заживо варился внутри и орал благим матом. Крышку котла прихлопнули, милостиво избавив меня от воплей. Они жрали и людей, и коней, жадно заглатывая полусыры куски мяса. Деревенских детей, вопящих младенцев, варили, как цыплят. С этого места непонятно, то ли на Бикенштадта нахлынули воспоминания об ужасах, свидетелем которых он стал... И он перестал говорить, что ли Воллендорп не мог записать то, что он говорил. Оригинальная рукопись ужасно расплывчата в середине этого абзаца. «Они притащили женщин позже днем. Что они делали, я не стану говорить, но они прекрасно знали, как заставить обливаться кровью сердца наблюдавших за этим мужчин. Когда было закончено с бедной Эсмой и остальными, они сгребли угли из камина на пол». Они вытащили сына владельца таверны. Под завывание жутких труп они заставили его танцевать джигу голыми ногами на раскаленных углях. Каждая его попытка убежать пресекалась тычками тупых концов копий. Вопли были ужасные. Зеленокожие находили это забавным. Они смеялись, веселились, обезьяничали, подражая его мучительным прыжкам. В конце концов, он больше не мог отплясывать. Он упал на колени и завыл. Они стащили его с углей, вырвали у него глаза и выкинули парня в ночь. Больше я его никогда не видел. Пока день тянулся, они пытали пленных до смерти или съедали, пока не осталось лишь несколько из них. Я единственный не пострадал. Зеленокожие по-товарищески облокотились о стойку рядом со мной, жестикулируя и улыбаясь. Они толкали меня локтями, будто только что поделились хорошей шуткой, Они разыгрывают у меня на глазах непередаваемый кошмар. Они невнятно что-то говорили на своем грубом языке, предлагали мне пиво, отдергивая его назад и смеясь, когда я пытался его выпить». Мне никакого вреда не причиняли, но я был вынужден смотреть, как моих друзей и товарищей жестоко убивали и пожирали. Господа, я одарен ярким и бурным воображением. Как драматург я могу поставить себя на место как благороднейшего из героев, так и самого отъявленного злодея, но такого я бы в жизни не смог вообразить. Они оставили гвоздь программы напоследок. Позже днем они очистили большой круг на полу, убрав разбросанные угли и мебель трактира. Они сформировали небольшую арену из столов, положенных на бок. Их веселье поутихло. Его место заняла атмосфера взволнованного предвкушения. В толпе было три гоблина, более важных на вид, предводителей, которых я видел ранее ночью. Первый был сухопарый тип. Он носил шляпу, которая могла бы быть светло-желтой, если бы не слой грязи на ней. Шляпа была в форме кривляющейся луны. Лицо гоблина выглядывало из ее пасти с острыми зубами. В его нос была продета кость, а на шее висело ожерелье из недавно отрезанных пальцев. Он провел большую часть празднования, забрасывая горсти высушенных грибов в бочки хотя тогда я еще не знал, чем они были или почему он это делал. Другие расступались перед ним. Он был их колдуном или жрецом, или смесью и того и другого. Двое других были значительно больше своих соплеменников. Один был ростом почти с человека, злобный гоблин без одной руки. На ее месте он носил крюк в форме полумесяца. Его шляпа была велика и вычурна, на ней было много лун, если быть точным, то три луны прилегали друг к другу спинами, лицо каждой выражало разную степень злобности. Последний был чуть ниже, у него не было одного глаза, а вокруг носа была намотана грязная повязка. На плечах он носил волчью шкуру даже в душной таверне, в его одеждах преобладал красный цвет. Позже я понял, что это были гоблины двух разных банд. Они были одеты практически одинаково, но у одной группы были красные пояса, а у другой бляхи в форме ухмыляющихся трехликих лун. Было много небольших стычек между этими двумя группировками в трактире и позже в нашем путешествии. Потом я узнал, что гоблины столь же недисциплинированы, как и гадки». Два главаря скалили друг другу зубы, громогласно пререкаясь, хоть и без настоящего гнева в голосе. Они отметили меня, как это ни странно, как лучшего из врагов. Позже мое чувство подтвердилось. Позже я заключил, основываясь на том, что мне сказали, что у гоблинов нет друзей или коллег, как у нас, а только любимые враги. Скарсник называл Коктилуна одним из своих лучших лейтенантов, а Насача — самым коварным из вассалов. Под этим, я думаю, он имел в виду, что он был не таким тупым, как остальные. Его слова имели скрытый смысл, и было нелегко отделить правду от насмешки и желчи. Гловари оживились, они оба были пьяные. Коктилун поднял четыре пальца. Их колдун, казалось, сдал подтверждение. Ему кивнули утвердительно. Длинный нос с трудом считал на пальцах, подняв семь, затем восемь, потом снова семь. Колдун вновь спросил подтверждение. Он тоже кивнул. Оба подняли руки, растопырив пальцы. Затем последовало громогласное одобрение. Ходок, чьей шея была прикована цепь, подтащили к рингу и втолкнули внутрь, Члены гоблинской стражи сильно пнули его ногой в спину и хода споткнулся. Гоблины засмеялись. Ухода были синяки и кровоподтеки, но во всем остальном он был цел. Удивительно, но он осмотрелся с вызовом во взгляде, а я и подумать не мог, что в ленивом сердце Хафлинга есть место для чего-то, кроме обжорства и похоти. Раздался крик. Гоблин чего-то потребовал. Раздался ответный крик. Разразилась перебранка, а вскоре дело дошло и до рукоприкладства. После пяти минут драки, в которую было втянуто полкомнаты, Крикун победил своего оппонента. Как и насадж дубасили друг друга по голове, пока не был достигнут относительный мир. Гоблин, который первым запротестовал, выпрямил свой островерхий капюшон и вошел внутрь ринга. Он прошелся вокруг ринга, играя на публику, и вручил что-то хафлингу. Вначале я думал, это было оружие, но потом Хода его поднял, и снова гоблины разразились смехом. Хода вручили вилку. Нечто маленькое и энергичное было выведено в ринг под звуки сдержанного ободрения и звенящих ударов. Небольшой зеленокожий появился из массы ночных гоблинов. Если гоблины были ниже меня в два раза, то этот был ниже их. Меньший гоблин, снотлинг, как их называл Скарсник. Его лицо изображало щенячий восторг. Но когда его хозяин показал на Хафлинга на противоположной стороне ринга, он обнажил зубы и зарычал. Это был странный животный звук полный злобы. Хода предстояло драться с этим существом, которому дали кинжал. Хоть он был и меньше, и вместе с тем более хрупкого телосложения, чем Хода, Снотлинг сражался, как бешеная ласка, нанеся много небольших ран до того, как Хафлинг его победил. Он пригвоздил к полу его же внутренности и вилкой продырявил череп. Он отобрал у него нож. Хода чуть не отхватил пальцы гоблину, который попытался его у него отобрать. Они позволили ему оставить нож. Итак, Хода заставляли драться с этими маленькими зеленокожими один за другим. Хафлинг обладал бойцовскими навыками, о наличии которых у него я и не подозревал. Но он был толстый и израненный, а Снотлингов было нескончаемое количество. Пятый Снотлинг укусил Хода в горло до того, как он сломал ему шею. Хода пошатнулся. Он сражался с седьмой тварью до тех пор, пока не рухнул на пол, потеряв сознание от потери крови. Там он умер. Насачи, как тилун спорили, чья ставка выиграла. Я закричал от этой последней несправедливости. Я не любил Хода, но не было никакой чести в том, чтобы заставить его драться, когда для него нет ни малейшей возможности победить. Я громко это сказал. Хотя он и не понял моих слов, мой взрыв недовольства раздражал того гоблина, который в данный момент на меня смотрел, и он снова меня вырубил. Вечером они развязали мои ноги и вытолкнули меня наружу. Солнце садилось, и гоблины возрадовались, когда оно исчезло за горизонтом. Они выдвинулись шаркающей колонной, будто бы это был для них сигнал, и направились в сторону огромной серой горной гряды на востоке, навстречу краесветным горам. Что стало с Грогом, я так никогда и не узнал, но у тролля, сопровождавшего гоблинов, появилось новое ожерелье из клыков. Я ничего не смог узнать о странных круглых созданиях, носившихся по деревне. Я мало что видел с тех пор. На мою голову натягивали неприятно пахнувший колпак, и мы передвигались ночами. Гоблины, спотыкаясь, бежали. Не будь я настолько больше их, мне было бы сложно, так как они не скупились на плети. Днем они отдыхали, прячась в руинах, среди деревьев или в норах, шипя на солнце по мере его продвижения над их головами. Мне они давали грязную воду и отвратительное мясо, которое они оплевывали и вымазывали в нечистотах у меня на глазах. Я держался до последнего, прежде чем жажда и голод заставили меня взять то, что они давали. Разумеется, я сильно заболел. Вскоре я начал сататься. Мои конечности дрожали, а кишечник непроизвольно опорожнялся. Меня несколько раз стошнило в колпак. В конце концов я упал, а они били и били меня, пока до них не дошло, что я не смогу двигаться. Я догадываюсь, что за судьба ожидает тех пленных, которые не могут идти в одном темпе с этими чудовищами, но не меня. С меня сняли колпак. Шаман пристально на меня посмотрел через пасть своей лунной шляпы. Он что-то пробормотал, ткнул и понюхал меня. Он погладил длинный лунный подбородок. Это был первый раз, когда я видел его так вблизи, но в бреду я кричал от страха, ибо его пронзительные и жестокие глаза смотрели не на меня, а сквозь меня, через мою плоть, видя во мне приз, который я представлял для него. Он позвал помощь. Существо принесло кожаный бурдюк, полный мерзко пахнущей жидкости. Их шаман закачал головой, положил руку на бурдюк, а другой дал оплеуху своему помощнику. Он показал на меня, что-то протараторил на своем ужасном языке. Он отлил большую часть снадобья обратно в бутыли стыквы и разбавил смесь водой. Ее насильно влили мне в горло. Сначала жгло, и меня снова потянуло блевать. Отвратительные зеленые руки шамана закрыли мне нос и рот, Поэтому питье осталось внутри. Вскоре мои боли отступили. После этого мое сознание отделилось от тела. Дни и ночи проходили, как в тумане. Я не испытывал ни голода, ни жажды. Я хихикал и пел, как сами гоблины, но они не пытались заткнуть меня. Когда с меня снимали колпак, чтоб я мог поесть, я видел слабое, тусклое, зеленое свечение вокруг гоблинов — Ночное небо переливалось странным сиянием, похожим на то, которое часто бывает на севере. Воздух закружился, и две пары звезд превратились в глаза-буравчики, взирающие с небес. Глаза двух огромных орков, которые смеялись надо мной и дрались друг с другом, то исчезая, то соединяясь, как очертания в тумане. Иногда они смотрели прямо на меня или смеялись над меньшим зеленокожим. Все остальное время они глумились над гоблинами в колонне. Я два раза видел, как шаман, лунопасть, смотрел на небо, и я знал, что он тоже мог их видеть. Мы уходили по старым гномьим дорогам. Земля под ногами пошла в гору. Один раз днем гоблины повскакивали в панике, заставив меня бежать. За нами раздался громкий стук копыт, за которым последовали пистолетные выстрелы и звон скрещенного оружия. К этому моменту мой бред частично прошел, хотя действие эликсира все еще беспокоило меня тогда, как и сейчас. Я умудрился, запрокинув голову, скинуть колпак и посмотреть назад. На гоблинов напали несколько десятков всадников. Вдалеке я смог различить башню. Я подумал, что это башня Грюнненбурга. Город лежал черными руинами вокруг нее, но, судя по всему, то место, где находился барон, пережило пожар. Меня осенило. Эти гоблины, должно быть, и были теми, кто уничтожил Грюнненбург. Но почему? Когда я получил ответ, он оказался слишком невероятным, чтобы в него поверить. Половину гоблинов окружили наездники. Когтелун и Насач кинули их на произвол судьбы, а оставшиеся зеленокожие бежали вверх по холму в темпе, за которым я не мог поспеть. Гоблины скакали по склонам, как горные козлы. Мы шли все выше и выше, идя по гребню вдоль нижнего склона холма, а затем повернули на юг. Когда я мог видеть и был в ясном сознании, я понял, что все признаки человеческой цивилизации исчезли. Мы проходили мимо разрушенных гномьих крепостей и городов, но не было ни малейшего признака населенных поселений высших рас. Повсюду были признаки зеленокожих, изуродованные монументы, покинутые лагеря, места схваток и поля костей. Мы поспешили сквозь ночь, чтобы пересечь возвышающуюся крепость, освещенную светом факелов. Позже мне сказали, что это была железная скала, орочий город, чьи обитатели еще не присягнули Скарснику. Эта цитадель была местом, внушающим страх ночным гоблинам, и мы день и ночь бежали, чтобы обойти ее. Наконец мы пришли в туннели. С моих глаз сняли колпак, и я оказался перед древним замком горного народа. Бородатые статуи охраняли зияющий вход, который был раза в четыре выше великих врат Авербурга. Статуи были сильно изуродованы и побиты временем, но все еще оставались внушительным архитектурным достижением. Шаман лунапасть подошел ко мне. «Ты теперь нужно видеть!» — сказал он на ломаном рейкшпиле. Это был для меня первый пример того, как эти существа изъяснялись на языке людей. Тут быть сильно темно, заквахтал он и сильно ткнул меня загнутым ногтем в грудь. Ты не уходить, ты понимать мякоть. Я кивнул. Он кивнул в ответ. Между нами налаживалось понимание, я в этом уверен. Сегодня у него был спокойный взгляд, без той злобной искорки, которая часто в них бывала. В его глазах было любопытство и что-то еще. Мы вошли в разрушенный гномий форт. Нас поприветствовала еще одна группа гоблинов, привратных вассалов, скарсника и его племя гиблой луны. Тут было и пиршество, и боевые игрища. Я говорю «игрище», но по факту то, что я видел, было издевательским забиванием до смерти неудачливых гоблинов, выбранных из толпы, происходившие на широкой платформе, окруженной завораживающей архитектурой гномов, на которые бесстрастно взирали лики давно почивших их владык. В то время гоблины были куда активней, темнота была постоянной, а сон — урывками. На следующий день банда разделилась. Когтелун и Насач сцепились. Когтелун своим когтем перехватил кинжал, который чудесным образом появился в руке Носача и чуть не был воткнут в спину когтилуна. Когтелун засмеялся и с силой ударил Носача по голове. Насач смущенно пожал плечами и улыбнулся, но глаза его блестели, высматривая слабые места когтилуна. У меня не было ни малейших сомнений, что, несмотря на всю их показную дружбу, Носач убил бы Когтелуна там и попытается сделать это вновь в будущем. Казалось, Когтелун не держит на него зла. Более того, он выглядел приятно удивленным этим. Гоблины красных поясов под началом насыча ушли, забрав с собой своего тролля. «Вся надежда на то, что гоблины прекратят свою грызню и таким образом утратят мотивацию к импульсам агрессии в мою сторону, вскоре умерла. Когда не стало враждебного племени, с которым можно подраться, три луны начали драться между собой. Мы вышли из гномьего форта в лабиринт подгорных туннелей. Господи, как мало мы знаем о великолепии горного народа!» рядки гномов, должно быть, управляли целой империей, в которую сложно теперь поверить. Повсюду под горами присутствуют следы их трудов. Мы шли по подземным магистралям, достаточно широким, чтобы по ней проехал десяток обозов бок о бок. Но они были в запустении. Вероятно, на них не ступала нога гнома со времен Железнобородова. Местами туннели полностью обрушились или были разделены бездонной пропастью, и в таких случаях нам приходилось идти в обход по низким проходам, прорытым самими гоблинами. Гоблины зажгли факелы, но для человеческого глаза было все равно темно. «Я начал испытывать страх, что больше никогда не увижу солнечных лучей». Мы шли день за днем, почти не отдыхая, и я с нетерпением ждал каждого следующего глотка шаманского эликсира. Мы делали привал в смердящих гоблинских норах, где мы ели грибы и пили воду, струйкой истекающую со скал. Все было, по крайней мере, чисто. Я видел множество чудес во время этого длинного путешествия. Гномьи подземные туннели, пещеры, полные искрящихся кристаллов, которые, увы, так любили разбивать зеленокожие. Временами другие ночные гоблины присоединялись к нам, а затем уходили, когда мы покидали их территорию. Мы пересекали гномьи залы или проползали мимо запечатанных ворот, которые, я уверен, вели в подземные залы, все еще принадлежащие человеческим союзникам. Мы пересекли разваливающийся мост, парящий высоко над озером огня. Периодически земля сотрясалась, и с потолка оглушительно падали камни. В такие моменты гоблины были очень напуганы и молились своим темным богам. Я потерял счет времени. Мы пришли в место, принадлежащее большому количеству орков, подземную цитадель, перегородившую путь. Лунопасть долго разговаривал со стражей, показывая им амулет, какой-то символ принадлежности, я думаю. Выяснилось, что они или уважают Лунопасть, или боятся его. Других гоблинов они презирали. Они рычали и ревели, чтоб напугать их, ставили им под ножки, когда они вошли в их владение». За пределами цитадели орки правили разрушенным гномьем городом, и поэтому амулет лунопасти обеспечил нам проход. Вид кожи, которая была не зеленого цвета, вывел меня из состояния забытья. Группа гномов пересекала перекресток передо мной. Каждый был обрит и заклеймен, а также прикован к своим собратьям. Их спины испещряли шрамы от ударов плетью орка-рабовладельца. Один из них привлек мое внимание видом отчаяния на лице, который до сих пор преследует меня во снах. Мы часами бежали трусцой по коридорам, заполненным мусором. Мои глаза устали, ноги болели, а живот мутило от тошноты и шаманского варева. Позже я узнал от Скарсника, что Орочий город известен как Черная Скала. Скарсник шепотом рассказал мне, что Орочий вождь Гарфанг является королем того места. Может, они и союзники, но я чувствовал сильную угрозу, находясь в Орочий крепости. Даже самый маленький орг был на голову выше, и мои гоблинские пленители казались просто ничтожными по сравнению с ними». Если они решат убить гоблинов, что же будет со мной тогда? Орки толкали и хлопали меня, когда мы проходили мимо. По крайней мере, гоблины вроде бы хотели, чтобы я жил. Несколько раз лунопасть был вынужден предъявить свой амулет или пробормотать какую-то абракадабру, если нас не пропускали. Он источал зеленый свет, когда делал это. И этого, казалось, было достаточно, чтобы решить дело в нашу пользу. Проход через черную скалу занял целый день, а мы шли без остановки на отдых. Я споткнулся от истощения. Весь смысл моей жизни исчез, сосредоточившись только на переставлении ног, одно за другой. И затем в странные мишанине коридоров и залов появились неожиданные перемены. Многие минуты прошли, прежде чем я осознал, что вижу отраженный свет солнца, впервые за многие недели. Мы вышли в огромный зал с рядами колонн, теряющихся в вышине. Я закричал от боли, когда увидел прямой солнечный свет. У меня ушло некоторое время на то, чтобы прийти в себя, но когда я снова смог видеть ее, узрел статуи гном их богов-предков высотой с башню, выстроившиеся в ряд у стен, хотя они все были безликими и в течение веков покрывались граффити. Повсюду висели стяги, боевые трофеи орков, которые там обитали. В дальнем конце зала было величественное окно, и я даже на секунду забыл об опасности моего положения. Древние гномы высекли в скале угловатый узор двухсот футов в высоту и сотню в ширину, изгибающийся в полукруге. Отряд суровых, закованных в броню орков, стоял под его аркой на разбитой мозаике. Мы приблизились к ним, и тогда массивный орочий главарь заговорил с лунопастью. Они обменялись репликами, а наша группа была вынуждена ждать. Гоблины страшились солнечного света, и я воспользовался возможностью посмотреть в окно». Грязно-желтые кристаллы торчали из углов оконного проема. Остатки древнего стекла. Ветер задувал через окно, и много больших дыр было проделано в камне. Хоть испорченный, он выглядел захватывающе. Я мог видеть крутое ущелье глубиной в много фотомов. Благодаря изгибу окна можно было отчетливо видеть оба его конца. Мои познания в географии довольно скудны, и все же я был уверен, что это было ущелье смерти. Солнце заходило на западе, освещая каменистую землю под ногами в ярко-оранжевый свет. На другой стороне, в десяти милях минимум, вырастала группа тесно сгрудившихся высоких пиков. Лунопасть присоединился ко мне. Он покосился на солнце и что-то забубнил себе под нос — Однако он не казался таким напуганным, как остальные гоблины. Он махнул рукой, указав на южную оконечность ущелья. «Скаршник!» — сказал тот с ноткой некоторого удовлетворения в голосе. «Все, скаршник! Все принадлежит! Скаршник!» — завизжал он на орка, который стоял слишком близко. Орк зарычал и отошел назад. Шаман захихикал. У него был скрипучий голос, более звучный, чем у других гоблинов. Он осмотрел его, а затем заговорщицки сказал мне «скарсник» и обвел рукой орочий зал. Он мне подмигнул, положил палец на свой длинный нос и хлопнул в ладоши. Я не имел понятия, кого он имел в виду. Тогда еще нет. Так я вспоминаю этот момент». Странное это ощущение, вспоминать времена до того, как я узнал Скарсника. Это как пытаться разобраться в голове человека, умершего многие годы назад. Главарь орков вернулся. Имела место какая-то грубая вежливость между шаманом и им, представляющим своих хозяев. Произошел обмен дарами. Трех слабейших связанных гоблинов вытолкнули и передали оркам. Чтобы подтвердить сделку, они плюнули на руки и пожали их друг другу. Скрестили клинки и орки отошли, позволив нам войти. Мы спускались по широкой лестнице из зала, которая вела к монументальному центральному выходу из старого гномьего города. Прошли через великие ворота и продолжили путь до подножья ущелья по разбитой дороге, которая была в таком же плохом состоянии, как и та, что под землей. Мы пересекли перевал смерти, когда наступила ночь, двигаясь по другой древней гномьей дороге. Повсюду, и вверху, и внизу перевала горели огни, звучали барабаны, приветствуя ночь. Это был по-своему впечатляющий вид. Спустя какое-то время мы пересекли южную стену перевала через невзрачный проход, вырубленный в скале, невидимый издалека, Он вел в узкий, сделанный гоблинами, тоннель с множеством тупиков. Сети, полные камней, подвешенные бревна и гнезда диких круглых существ, которых я видел у трактира, были повсюду, лишь ждущие кого-либо, кто отважится войти в логово ночных гоблинов. Наконец мы вышли на другую старую дорогу гномов, на которой стояло полуразрушенное здание, в котором находился гоблинский отряд. Нас остановили. Меня засунули в холодную клетку, заперли, и я мгновенно заснул, не ведая, что на следующий день я встречу Скарсника, воеводу, карака восьми вершин, самого влиятельного гоблина из живущих в мире на данный момент. Я так устал, что мне было все равно, даже если бы я знал».